Меч. Север земель короны, путь на Фаунтерру. Не нравится мне это, сказал рука Додж. тром гробочки чую, кивнул весельчак. Джоакину тоже не нравилось то, что он видел. Однако он предпочел помолчать. Подошел Салим, подъехал и зуб. Этот парень всегда старался держаться головы колонны, будто он, а не Салим, вел всех за собой. А за зубом тенью подскочил и Писарь. «Что тут, братцы?» — спросил Салим. Писарь вгляделся повнимательней в ложбину, куда спускалась дорога, и с важным видом заговорил. Семь веков назад, еще до багряной смуты, вся империя была размером с четыре нынешних герцогства. Земли короны не были тогда едины, а дробились на десяток карликовых графств, между которыми точились неугасимые кровавые междоусобицы. Это так сказал писарь. По границам каждого графства на каждой дороге располагались сторожевые заставы, маленькие форты, в которых несли вахту отчаянные храбрецы. Потому отчаянные, что когда враг приходил с большим войском, то в считанные дни брал заставу штурмом, и все дозорные принимали геройскую смерть. Но успевали послать несколько гонцов, и те несли весть в родную землю. Враг пришел. Тогда лорд поднимал свою дружину и доблестно отражал вероломное нападение соседа. Это тоже сказал писарь. Сейчас-то от тех застав сохранилась лишь славная память да красивые легенды, а камни сточили ветра и дожди. Но кое-где стоят еще благородные руины, как память о бурном прошлом. Одни из них, сударь и мы, видим перед собою. И это тоже сказал писарь. Зачем он вещал о том, что и так очевидно? «Наверное, просто потому, что любил поговорить». Руины бурного прошлого лежали впереди, как на ладони. Как только авангард повстанцев въехал на холм, так и увидел. Дорога идет вниз, изгибаясь дугой, и через полмили упирается в каменную постройку. Кусок стены с двумя башнями по бокам. Дорога проходила сквозь проем в стене. Вместо ворот путь преграждала баррикада из бревен, по всей видимости, новая, и стояла застава в очень тьма сожри в выгодном месте. Слева лес, справа овраг. Чёрта с два обойдёшь. «Что там, братцы?» — спросил Салим, прижав ладонь к колбу козырьком. Он был слабоват зрением. «Примерно рота стрелков», — ответил Джоакин. «Арбалетчиков», — уточнил сержант Додж. Широкополые шлемы поблескивали и на парапете стены, и на верхушках башен. Со двора заставы поднимались дымки костров. «Засели в руинах?» — спросил Салим. «Хм, может, ветра и дожди слабовато точили эту стену. А может, семь веков назад попался слишком добросовестный каменщик? Так или иначе, застава сохранилась на диво целой. Только башни потрескались. Но без тяжелых таранов их все равно не свалить. Да боковые стены рухнули». но кто-то заложил дыры бревнами, так же, как и ворота. «Не очень-то руины», — сказал рука Додж. «Не хотел бы я такие руины штурмовать. У них арбалеты, а мы без доспехов и щитов. Ох, много наших накроется земелькой». «Умный военачальник», — изрек писарь, «всегда готов совершить обходной маневр». «Вот и соверши, раз такой умный», — озлился Джо. Слева лес, справа овраг. Ни там, ни там обоз не пройдет. Значит, обойти это дать назад мили четыре и врезать крюк по другой дороге. До излученный вместо двух дней надо будет идти добрую неделю, а припасы растущее войско пожирает с бешеной скоростью. Пополнить их нужно в ближайшие дни. За неделю люди взвоют от голода. И ладно, мужики, стерпят, но в обозе-то и женщины, и детишки. «Рота это сколько?» – спросил Зуб. «Да будет тебе известно, — сообщил писарь, — что мельчайшей единицей императорского войска является четверка. Четыре четверки слагают святую дюжину, а шесть святых дюжин — сотню. Вопреки названию, сотня насчитывает только девяносто шесть солдат. Ну, а две сотни составляют роту». «То бишь, без малого двести стрелков. Но у нас тысячи бойцов. Навалимся и опрокинем, да?» Зуб поглядел на Джо и сержанта. Дерзкий и ушлый во всем остальном, Зуб признавал их несомненный авторитет там, где дело касалось войны. «Они начнут бить с 600-700 футов», — сказал Джо, «и будут продолжать обстрел, пока мы подойдем, поставим лестницы и взберемся на стену. За это время произведут больше десяти залпов, а у нас нет брони, способной остановить арбалетный болт. значит погибнет от пятисот до тысячи наших смотря потому, насколько опытны стрелки мать честная этого не будет твердо сказал салим найдем другой путь все призадумались над тем что это за путь такой ничье лицо не озарилось светом догадки я пойду на переговоры решил салим тебя убьют убежденно сказал бродяга Видишь, свежие бревна в воротах. Эти парни изрядно попотели, чтобы наглухо перекрыть дорогу. У них приказ не пускать любой ценой. Но не ценой же своей жизни. Я пообещаю, что отпустим их живыми и здоровыми, пусть только откроют путь. А когда спросят, кто ты таков, что ответишь? Салим из Саммерсвита? Точно убьют. «Солдаты думают, что крестьяне трусливей курей. Решат так. Убьем вождя, а остальные разбегутся. Не ходи, Салем. Ради Глории, заступницы, не ходи». «Я пойду», — заявил Зуб. При всей неприязни к этому человеку Джонни мог отказать ему в смелости. «И пойду не один, а с парой тысяч бойцов. Их оставлю чуть позади, чтобы стрелы не долетали, а сам выйду вперед». Скажу, если во мне появится лишняя дырка, мои парни возьмут заставу и всех до одного перебьют, как в давние времена. А вождь салям, скажу, находится сзади, в безопасности, и до него стрелкам все равно не дотянуться. Они поймут, что ловить им нечего». План был рискован, но только для самого Зуба, а остальным давал надежду пройти заставу без боя. Все согласились. Джо сказал руке Доджу. «Я думаю, сержант». «Лучше тебе взять молотчиков и пойти вместе с Зубом. Если вдруг дойдет до боя, понадобится им толковый командир». Молодчиками звались две отборные сотни Салемова войска. Как у герцога Ориджина были иксы, так у Салема — молотчики. По боевым качествам они едва дотягивали до плохонького северного пехотинца, но все же кое-что умели. Вдобавок носили щиты и шлемы, единственные изо всех повстанцев. Сержант Додж давно хотел испытать их в деле, правда скрывал желание от миролюбивого вождя. «Пойду», — охотно согласился сержант. «А еще сделаем всякие приспособы для осады, чтобы свиньи-стрелки видели, что мы к ним не с конфетками идем». Тут возникла заминка. Никто не знал, как делать осадные приспособы. Стали сочинять, опираясь на здравый смысл, смекалку и картинки из книг по истории, которые зачем-то таскал с собой писарь. Как подручный материал использовали фургоны и телеги. На одной укрепили связку бревен, вышел таран. Над другими телегами сколотили широкие навесы, чтобы защищали от стрелы камней. Пару фургонов разобрали на доски и сделали полдюжины лестниц. Пока работали, перевалило за полдень. «Поживее, козлики безрогие! Пора уже выдвигаться! Не пообедали, так хоть поужинаем на чертовой заставе!» Наконец выступили. Зуб с двумя тысячами горожан и сержант с парой сотен молодчиков. «Мы тоже за ними?» — спросил Салим совета. «Нет, лучше нам постоять», — ответил Джо. «Думаешь, придется искать другую дорогу?» «Не знаю». Не знаю, почему, но лучше стоять. Так чувствую. На душе у него кошки скребли. Чего бояться? Вроде нечего. Не сможет же рота стрелков перебить тысячи 2200 повстанцев. Сержанты Зуб дураки. Если обернется худо, просто скомандуют отступление. Но тревога не унималась, и весельчак мурлыкал, как нарочно. «Ух, лопатки острые! Ах, земелька мягкая!» «Заткнись!» — приказал Джо, помедлил и спросил. «А почему думаешь, что лопатки?» «А, черт знает! Но вот чувство такое! Уж я-то повидал лопаток, могу отличить!» Полк Зуба, в смысле разношерстная толпа мужичья, но как-то спокойнее было звать ее полком, проделал 200 ярдов и увяз. Сперва не заметили, а теперь обнаружилось. Вся дорога в препятствиях. Вырытые и замаскированные ямы, свалены поперек пути стволы деревьев. Пехотинцы обходили ямы и перешагивали бревна, но с телегами была морока. Доводилось то оттаскивать стволы с дороги, то выкатывать телеги на обочину и объезжать стороной. Полк еле полз. «За какой тьмой нужны эти ямы?» — не понимал Джо. «Такие препятствия строят там, где ждут кавалерийской атаки». Но не думают же стрелки на заставе, что нищее мужичье нападет на них верхом. Что за чушь? «Чертовы бревна! Сань! Скотина! Пятку ушиб!» «Живее, суслики зубатые! Шевелите копытами!» «Да пошевелишь тут! Ямы, чтоб их!» Брань разносилась далеко, как и скрип колес и чавканье сапог в раскисшем снегу. «Двести ярдов за час!» «Этак полк только к вечеру до заставы доберется». Джо сказал об этом вслух. Салем спросил. «И что плохого? Вечером какая-то опасность?» Джоакину пришлось признать, что ровно наоборот. Вечером безопаснее, стрелкам сложнее целиться. Но тревога все росла. «Странные бревна», — проворчал бродяга. «Откуда их столько?» «Да вон лес же!» «Я не о том». неужели стрелки сами срубили столько деревьев и заколотили ворота заставы натаскали бревен на дорогу они ж ничего не умеют кроме стрельбы а валить деревья это сноровка нужна верно подхватил салим у меня дядька лесоруб он мне малому рассказывал что да как делается нужно ум и опыт иметь какие деревья рубить с какой стороны на какой высоте Как устроить, чтобы упало куда надо и никого не зашибло? А вдобавок силушка, топором махать весь день. Не всякий мужик в лесорубы годится. Значит, наняли дровосеков, — протянул Джо, глядя на лес. Так, будто надеялся сквозь чащу высмотреть человечьи фигурки. — Нет их там. Ушли уже, — сказал Салим. Видишь, дым от костров не поднимается. — Так день. Зачем костры днем? Зимними днями лесорубы костров не гасят. Топлива хватает, а разжигать вечером лень. Просто днем подкидывают сучья да валежник. Нету дыма. Есть бревна и ямы на дороге. Имелась какая-то связь, но Джонни никак не мог ее нащупать. А время шло. Полк зуба проделал только полдороги. Глядишь, скоро начнет смеркаться. Застава в ложбине. Там стемнеет раньше. «Что бывает в ложбинах, когда наступают сумерки?» — подумал вслух Джо. Два голоса одновременно ответили. «Туман! Туман!» Слово от чего то звучало жутко. Джоакин вдруг подумал о том, что среди всех десяти тысяч салемового войска нет ни одного настоящего офицера. В сердце прежнего Джо радостно забилось бы при этой мысли. «Нет офицеров — значит, мне командовать! Случись беда, я первым сориентируюсь!» Выкрикну приказ, разумный, меткий, тот единственный, что спасет от разгрома. А нынешний Джой не представлял, какой приказ отдать. Что делать и в чем, собственно, опасность? Ни единой мысли, кроме той, что десять тысяч жизней — громадная ответственность. Лучше десять раз рискнуть собою, чем отвечать за них всех. Лучше пусть кто-то другой командует. А я сказал, что воевать не стану, вот и слово сдержу. Но кто другой? Сельский мужик, пивовар, зубной лекарь, сержантик, что у кайров был на побегушках. Никто из них не понимает ничего. Тьма, я тоже не понимаю. Всегда верил, воевать легко, была бы отвага и дерзость. А теперь вроде ничего особого. Дорога, руины, лес, туман. Но страшно так, что кишки сводит. И не понять даже почему. Джо поймал себя на том, что долго уже смотрит на Салема и на бродягу, с плохо скрытой надеждой. А вось они поймут, а вось решат, как ребенок на мамку. Он устыдился и стал сильнее от стыда. Забегали мысли. «Ладно, не понимаю. Ладно, не офицер. Но я служил под знаменем лучшего полководца в мире. Столицу с ним брал, дворец защищал. Что делал бы Ориджин на моем месте? Шутил бы так, словно плевать ему на смерть. Сказал бы крутую речь». Нарисовал бы план сражения на карте. А что еще? «Надо прочесать лес», — выронил Джоакин. «А зачем?» «Затем, что лесорубы не жгут костров». Никто его не понял. Он и сам еще не вполне понимал, но мысль быстро обретала твердость. «Лосось, Билли, бегом соберите сотников, самых толковых. Пускай поднимают сотни. Пойдем в лес». «По дороге?» «Нет, сбоку, в обход! Шустрее тьма сожри!» Слово «бегом» ветераны хорошо понимали. За четверть часа отряд был готов к маршу. Тринадцать сотен — самых боеспособных после молодчиков. Джо прыгнул в седло, позвал с собой весельчака и бродягу. «Весельчак, будешь моим вестовым. Бродяга, я все-таки чужак, а тебя все уважают. В сложную минуту это может решить дело». «Будет сложная минута?» — спросил пивовар. — Надеюсь, что нет. Джо лгал. Он не надеялся. Следуя за тремя верховыми, пеший отряд зашагал по снегу. Боковой спуск с холма был круче и сложнее, зато короче главной дороги. До опушки леса каких-нибудь четверть мили. — Живее! — торопил Джо. — Марш, марш! Поднажмите, братцы! Ночью отдохнем. Сбиваясь с ног... То и дело, падая в снег, бойцы подхватывались и шагали дальше, все быстрее. А сквозь ложбину уже потянулись щупальца тумана. Разваленные заставы почти пропали в дымке. Авангард Зуба тоже входил в нее. «Весельчак, скачи к сержанту! Скажи, пусть ставит молотчиков на левый фланг и готовится к боковому удару!» «Ага», — буркнул Вистовой и умчал. За время, проведенное с Джо, он неплохо научился ездить верхом. А еще различать, когда можно трепаться, а когда молчать и делать дело. Первая стрела прилетела, когда до леса осталось сотня ярдов. Попала в плечо какому-то парню, он ахнул от боли. В напряженной тишине вышло громко и страшно. Легкий посвист, людской крик. Тут же новые стрелы полетели в отряд. Кто-то упал, кто-то захрипел с пробитым горлом. «Назад?» — спросил пивовар. «Еще чего! В атаку!» Джо выхватил меч и заорал со всей силой легких, перекрывая стоны раненых. «Вперед, братцы! В атаку!» То был единственный шанс, и Джо, хоть и не полководец, знал это наверняка. Если дать людям время, они осознают свой страх, дрогнут под обстрелом и побегут. Тогда уже не остановить. но пока еще не поняли опасности, не прочуяли, как близка смерть. Вперед, в атаку, в бой! В атаку, братцы! Он стеганул коня, за ним бродяга, следом лососи Билли, за ними все. Стрелы свистели из-за деревьев. Лучников едва было видно в лесном сумраке, и стрел не различить, только посвисты и крики. Но туман уже дотянулся и сюда, дымка прикрыла пехоту. «Невидимость — лучший щит на свете!» Влетая на опушку, Джо четко услышал чужой приказ. «Отступаем! Бегут гады!» — заорал он своим. «За ними! Лови дичь Меж деревьев замелькали фигуры врагов. Кто-то еще становился на колено и выпускал последние стрелы. Большинство уже бежали. Джо легко нагонял их. Бродяга тоже не отставал. «Не насмерть!» — крикнул Джо. «Вспомни Салима! «Помню». Он обрушил меч плашмя на спину первого лучника. Булава бродяги опрокинула второго. Они понеслись вдоль просеки, сшибая и сминая врагов, но стараясь щадить. Разбитые суставы, сломанные руки и ребра, но не дыры в груди, не срубленные головы. Лучники бросились в рассыпную, веером. Но парни капралобили были тут как тут. Всякий, кто ушел от конников, попадался пехотинцем. В считанные минуты стрелков переловили, оглушили, скрутили. «Победа?» — осторожно спросил Билли. «Эх, если бы!» — весельчак с криком влетел на опушку. Зубы сержант в беде! Конница атакует с фланга!» «Сколько конницы?» «Не видно ж ни черта! На слух много!» «Тихо!» — рявкнул Джо. «Все черти, тихо!» Когда люди умолкли, стал слышен звук. Справа за четверть мили, где зубы сержант, низкий, тяжелый, пульсирующий гул. Если хоть раз встречал конную атаку, ты ни с чем его не спутаешь. Тьма сожри. Мать честная. Джо разорвался на две половины. Бежать. Спасать. Не отстоять. Сколько там всадников? Не знаем. Рота или целый полк. В какой броне? С каким оружием? Не знаем. «Может, дублеты и палаши, а может, полный доспех и рыцарские копья. Если там рыцари, отряд Джоакина ничего не сделает, просто ляжет под копыта. Но что тогда? Отступать? Это смертный приговор для сержанта и Зуба. Они-то не смогут отступить. Не зря же враги изрыли дорогу. Застава, ловушка. Застава, наковальня, всадники, спрятанные в лесу. Молот. Сейчас он падает на головы зубовых мещан. Две тысячи человек». «Слушай меня, люди Салема!» Джо привстал в стременах. «Наши друзья, наши братья в беде. Их атакуют и убивают. Только мы можем спасти. Враг на конях, в этом его сила. Но мы ударим в тыл, и в этом наша сила. Туман скроет нас, в этом тоже наша сила. Невидимость лучший щит, и мы пойдем тихо. Задача очень простая. Видишь в тумане конский зад, каливилами. Видишь вражеский шлем, бей цепом». «Вот и все. Ничего сложного. Все равно, что молотить пшеницу!» Многие рассмеялись, и напряжение спало. Джоакин двинулся сквозь лес, указывая дорогу. Он скрыл от соратников то, что сам прекрасно понимал. Чтобы ударить врагу в спину, его нужно догнать. А это возможно лишь в том случае, если зубы и сержант отобьют первую конную атаку. Если не отобьют, враги втопчут их в землю, развернутся и встретят грудью отряд Джоакина. «Тогда все». «Лопатки? Земелька?» Сквозь шелест листвы и шорох дружеских шагов он слышал звуки атаки. Конский гул удалялся, становился ниже и тише, словно тонул в тумане. Звон металла прорезал его, как вспышка молнии. Ржание, вопли, треск щитов. Всадники ударили в шеренгу. Что будет? Выстоят наши или дрогнут? Люди шагали в сумерках, слушая этот грозный оркестр. Не смели вздохнуть лишний раз, чтобы не пропустить ни ноты. Звон, крики, треск, деревянный стук. Но гул копыт, он, кажется, да, точно, исчез. Конница увязла, не пробив ренги. Тогда они вышли из леса и увидели много шлемов, много задов. Не конских, человеческих. Вражеская пехота шла позади всадников, чтобы ворваться в пробитую ими брешь. Вот на эту пехоту из тумана из лесного сумрака обрушился отряд Джо. То было красиво. Прежний Джокин оценил бы. Неопытные парни, без клинков и доспехов, только с вилами доцепами, да выбегали из лесу, видели врага и начинали кричать. Лучше бы тихо, но никак не удержаться. «Ра! Бей!» Воины врага, щитовые, кольчужные, с копьями, оборачивались на крик, и видели бешеных, вопящих призраков, что возникали из дымки. Видишь шлем — бейцепом, цепом, видишь зад — каливилами. Задов было очень много, шлемов тоже. Были еще острые копья и квадратные щиты, и кинжалы, но меньше, чем беззащитных задов. Офицеры врага орали «Стройся! Шеренгай! Квадратом! Стройся!» Но крестьяне набегали слишком быстро, и враг не успевал сомкнуть щиты — Шеренги ломались на куски, рушились, таяли, много цепов, много вил. Джоакин множество раз бывал в мелких потасовках и никогда в настоящей большой битве. Сегодня он впервые увидал этот миг перелом. Еще не так много пролилось крови, еще много воинов на ногах, оба войска еще могут сражаться, но одно дрогнуло потеряло веру в победу, поддалось панике и тут же рассыпалось. Была армия врага, стало множество испуганных бегущих человечков. Секунду назад еще жаждали победы, а теперь лишь бы спасти свою жизнь. Лишь бы спастись. Но миг торжества был коротким. Скоро Джо понял, что и его отряд рассыпается на части. Крестьяне поддались азарту и кинулись в погоню. Враг бежал в рассыпную. Вот и крестьяне мчались в разные стороны, беспорядочными группками. То целая дюжина преследовала одного пехотинца, то двое-трое крестьян с дикими воплями гнали целый десяток врагов. «Не преследовать!» — заорал Джо. «Стой! Собраться! Построиться! Впереди конница!» «Где там?» Увлеченные погоней, пьяные от вкуса победы крестьяне ничего не слышали. «Билли, лосось!» Лосось где-то пропал. Капрал Билли отозвался. «Тут я!» «Мы в опасности! Сейчас опомнится вражеская конница и задаст жару!» «Ага! Помоги построить людей!» «Пробовал уже!» Без особой надежды Билли заорал. «Стоять! Стройся в шеренге! Стойте, козлы безрогие!» Джоакин в отчаянии вертел головой. Крестьяне метались, как рой мух. Кто-то уже начал собирать трофеи, кто-то гнался за врагом, кто-то запутался в тумане и носился по кругу. Джо, Билли, Бродяга и Весельчак образовывали единственный островок порядка. Меж тем шум битвы у заставы начал стихать. Вражеские всадники поняли, что им зашли в тыл. Сейчас развернутся и ударят. Вдруг Весельчак прокашлялся, приложил ладонь к горлу и пронзительно заорал. «Я вижу святую Глорию! Заступница пришла! Я вижу праматерь!» Придурковато-радостный ор не напоминал ни вопли умирающих, ни кровожадные крики победителей. Он выделялся контрастом, и многие стали оглядываться. — Что? — Где? — Святая Глория! Вот она! Прямо здесь! Заступница передо мной! Весельчак орал, и крестьяне, забыв про погоню и трофеи, собирались вокруг него. — Где заступница? Где? — Покажи! Да где же? Джоакин хлопнул друга по плечу. Все, довольно. Набрал грудью побольше воздуха, взмахнул мечом. «Стройся! В шесть шеренг! Лицом туда! Правым плечом ко мне! Кавалерия атакует! Стройся!» Когда спустя пять минут налетела конница, они были готовы. Учения сержанта Доджа не прошли даром, построились быстро и четко. Три первых шеренги, плотные, плечом к плечу, ощетинившись копьями и вилами, прикрывшись трофейными щитами. Три задних ряда, жидкие, с просветами в пару шагов, вооруженные только цепами. Всадники нахлынули волной и промяли три первых шеренги. Многих крестьян сшибли с ног, кого-то растоптали, кого-то зарубили, но потеряли скорость и тогда вступили в дело три задних ряда. Цеп хорош не только молотить пшеницу, сбить всадника с коня тоже подойдет. Один хороший взмах и всадник катится по земле, даже щит не спасет. Цепь обогнет его, груз залетит с защиты, достанет врага. А проще всего бей по голени, поножи не спасут от цепа. Всадник со сломанной костью уже не боец. То была легкая конница, не рыцарская, да еще ослабленная схваткой с полком зуба, что не умоляет заслуги, отряд Джоакина бился на славу. Не слишком умело, зато слаженно, горячо, храбро. Враг отступил, бросив на поле полсотни убитых и две сотни раненых. Христиане потеряли примерно столько же. Для боя против конницы это была знатная победа. Застава сдалась утром. Низу по бродяга вышел на переговоры со стрелками. «Мы — люди Салима из Саммерсвита. Мы никому не желаем зла. Мы пытались сказать это вчера, когда на нас напала ваша конница. Теперь ее нет. Кто остался жив, сбежал. Вы одни». и мы все еще не желаем вам зла, пока никто из вас не спустил тетиву. Они раскрыли ворота и вышли. Салям поговорил с командиром стрелков заставы и командиром вражеской пехоты, которого ночью взял в плен лосось. Оба не стали скрывать. Их послали, чтобы заманить в ловушку и разгромить повстанцев. Как? Испортить дорогу, усложнить спуск к заставе, чтобы бунтари подошли к стене только под вечер. Тогда ляжут туманы, повстанцы не заметят, как из лесу выйдет доселе спрятанная конница и пехота. Фланговый удар застанет врасплох, голова войска Салема будет уничтожена, потом уже можно заняться обозами. Кто такие эти войны? Стрелки, стража налогового министерства, пехотинцы и всадники, две наемных бригады. Все винили в поражении друг друга. Арбалетчики должны были выйти из-за стены и обстрелять бунтарей, тогда бы атака кавалерии достигла успеха. Пехотинцы должны были маршировать быстрее, конница, биться упорно, а не бежать при первых трудностях. Наемники не могли признать, что причина их разгрома – стойкость и храбрость бунтарей и ум крестьянских вожаков. Кто их послал? Нет, не императрица. Министр налогов и сборов Дрейфусборн. Борн. Он выделил отряд налоговой стражи, он же заплатил наемникам. «Ее Величество ничего не знает». кивнул Салим так, будто и не сомневался в этом. Мы должны ее увидеть и рассказать. Наемничьи и командиры снисходительно хмыкнули, но Салим не ответил на издевку. Он отпустил и стрелков, и всех пленных из пехоты и всадников. Даже дал им несколько телег для перевозки раненых. Поставил лишь два условия. Пленные должны отдать все деньги, что имеют при себе. Они пойдут на пищу для голодных. А вернувшись в столицу, должны рассказать, что Салим из Саммерсвита никому не желает зла и хочет лишь поговорить с герцогом и владычицей о честных налогах. Дав обещание, пленные ушли. Зуб получил рану в вечернем бою. Она не была опасна, но лекарю пришлось повозиться, накладывая швы. Теперь Зуб носил руку на перевязи, словно особый знак отличия. Около него неотлучно были писарь, сержант и пара молотчиков. Рука дочь не скрывала уважения к зубному лекарю. «А, дезертир, видел бы ты зубы во вчерашней баталии. Он проявил себя как настоящий генерал. Как выскочила из тумана кавалерия, мещане сразу в штаны наложили. Хотели бежать, но зуб им. «Стоять, сучьи дети! Стоять на месте, куры! Вон селюки стоят. Это он про моих молодчиков. А вы что хуже? Кто побежит, тот помрет курицей. Копье в спину и поминай!» «Скакал меж рядов, кричал, копьем махал, а на него рубаху привязал, вроде как знамя. Одному парню, что струсил, заехал в морду и с ног сбил. Кричал, я сам вас в землю зарою, если не устоите. И все верили, что такие, закопает. Да, дезертир, зуб не просто какой-то горожанишка. Зуб прирожденный генерал». С точки зрения сержанта, участие Джоакина с бродягой было минимальным. Главную силу врага, конницу, сломил полк Зуба, а Джо только прищемил хвост тыловым отрядом. Прежний Джо стал бы горячо спорить, а потом обиделся. Нынешнему почему-то было наплевать. Даже смешно делалось от того, как бахвалились сержант и зубной лекарь. «Генерал Зуб, разрешите доложить? Войско празднуют вашу победу!» «Никак нет, майор Додж! Не мою, а нашу! Твои молодчики-орлы!» «Еще одна такая битва — получишь чин полковника!» «Благодарю за доверие, генерал!» «Не подведу!» «Детишки, право слово!» А вот Салем отметил заслуги Джоакина. Позвал пройтись вдвоем. Забрели в лес подальше от шума и гама. Крестьянин почесал бороду, думая, как подступиться к разговору. «Вот что, трехпалый, не знаю, как сказать. Ты пойми, я простой мужик». «Этикетов не знаю, потому, если что, не серчай. Словом, я тебя благодарю, очень-очень, от всей души». Неловко и стыдно было ему, мужику, хвалить дворянина. Ладно, почти дворянина. Высший должен хвалить низшего, не наоборот. И все же Салим продолжал. «Ты трехпалый зарекся, что не будешь воевать. Но как пришла беда, отказался от своего слова и сразился, и спас много хороших людей». «Иные считают, что слово должно быть кремень, а кто нарушил, тот слабак». «Но, я думаю, слово словом, честь честью, а жизни человеческие — это главное, правда?» «Ты нарушил слово, но спас очень многих, и я тебя больше уважаю, чем всякого, кто свое слово держит». Джо кивнул. «Благодарю тебя, Салим». «Это я бы хотел тебя как-то отблагодарить, но не имею ничего, беден». Кончится наш поход. Если будем живы, приезжай ко мне в Саммерсвит. У нас красотень, в мире не сыщешь. Сядешь у избы, лицом на ханай, никуда идти не захочешь. Только сидеть и любоваться. Я тебя медом угощу. Сосед мой понш, пасеку держит. А другой сосед, Марик, делает настойку. Возьмем пинты две, на рыбалку пойдем. У нас и щучку поймать можно, ежели с умением. А захочешь, невесту тебе разыщу. Все знают. «Самые лучшие девки в селах над Ханаем. Ладные, пригожие, работящие. В каком городе таких найдешь? Словом, приезжай, не пожалеешь, если живы будем». «Приеду, да. Спасибо тебе, Салим. Они помолчали какое-то время, неспешно шагая вдоль просеки. «Как думаешь?» — спросил вождь. «Что-то у нас получится. Дойдем до столицы?» Я никогда не слыхал, чтоб у министров были большие армии. Они же не лорды. Если против нас один только министр налогов, то, думаю, справимся. А в столице как оно будет? В смысле, выслушает нас, императрица? Или встретит железом? Не знаю, — ответил Джо. И хотел бы тебя обнадежить. Да ничего про владычицу не знаю. В жизни не видал. А герцога Лобелина? Его тоже нет. Джоакин помедлил. «Видел герцога Ориджина. Служил ему». «Да ну, и как? Что за человек?» «Однажды я пришел к нему с предложением, дурацким, если подумать, и хвалился я, как петух, и о глупости просил. Герцог потом бросил меня в яму, но прежде внимательно выслушал». «И то хорошо. Мы ведь большего не просим. Пускай внимательно выслушают и поймут». а там уж пусть велики решают, как правильно. Верно я говорю? Знал бы ты, что за люди эти великие. Видел бы, сколько в них гордыни, чванства, равнодушия, жестокости. Но вслух Джо сказал, верно, Салим". А еще зуб, сказал вождь. Мы с тобой ему не очень-то доверяли, но, видно, ошиблись, да? Он оказался смелый человек и хороший. Рискнул бой собой ради общего дела. «К нему приходит очень много горожан», — сказал Джо. «Пока идем по землям короны, к нам присоединяются тысячи мещан и только сотни крестьян, а мещане тянутся к Зубу. Умеет он их уважить». «Ну и хорошо. Чем больше людей в столицу придет, тем вернее нас выслушают, правда?» «Да, Салим. но чем больше людей у Зуба, тем меньше твоей власти над войском. Его полки уже почти сравнялись по числу с твоими». Крестьянин фыркнул. «Будто я хочу этой власти. Она мне как жорнов на шее. Пускай зуб хоть всю забирает, лишь бы никому не делал зла». Сержант Додж зовет его генералом, а зуб Доджа в ответ майором. «Шутит, наверное?» М «Да». Они вышли на поляну и замерли, увидев чудо. Целая сотня цветов. Кончается февраль, Снег еще лежит островками. Там сугроб и там, и там, а здесь цветы пробились сквозь землю. Не испугались ни холода, ни сапогов вчерашней пехоты. Подснежники. Улыбка озарила простое лицо Салима. Цветы надежды. Мать говорила, найти подснежник к счастью. А тут целая поляна. Он сорвал один. Положил на ладонь Я придумал, трехпалый Скажу сотникам Пусть каждый привяжет к копью цветок Все, кто нас увидит, будут знать Мы мирные люди Мы за добро, за счастье, за надежду Коль уж хотят называть нас повстанцами Так будем Восстанием подснежников Конец первого тома Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Баков, дизайн обложки Павел Кунгурцев.